Четырнадцатая неприятность, вызванная ревностью. Тридцать пятая сектеля. За час до рассвета. Принцесса Валерианелла Ларельская. Дорога выглядела практически пустой. На востоке начинал сереть горизонт, а мы сквозь ночь пробирались на север проселочными дорогами. говори со мной, чтобы я не уснул», — зевнул Меллен. «Где же все эти постоялые дворы, когда они так нужны?» «Заруливаем в первый попавшийся, потому что иначе велик риск зарулить в дерево». «Пересказать ещё одну книгу?» Предложила я, перебирая варианты в голове. Работать живым радио мне не очень нравилось, но Мелину приходилось ещё сложнее. Столько часов за рулём. Вот я его и развлекала, как умела. «Нет, книгу однозначно не надо, не то усну. Рассказчица ты хорошая, но голос слишком приятный и убаюкивающий. Ладно, тогда о чём ты хочешь поговорить?» «Без разницы». «И жрать охота. У нас там что-то ещё осталось?» Я полезла проверять запасы. Половинка каравая хлеба, которую тот дед-полуденник подарил, и сыр, я повертела заветренный кусок в руках. «Не очень свежий. Смотря с чем сравнивать», — задумчиво ответила я. «В масштабах истории человечества прям наисвежайший. В остальном, конечно, так себе. Зато не плесневелый. Это если из плюсов». Мэлен улыбнулся, а потом потер воспалённые от напряжения глаза. Давай и сыр, и хлеб, и плюсы. Колбасы не осталось? Нет, её ещё в прошлый раз не осталось, ты уже спрашивал. Вот бывают горячие бутерброды. А я сделала мэлину сухой и холодной. Зато не уснёт, пока грызёт. Ты уже почти сутки за рулём, нельзя же так. Нам нужно уйти как можно дальше от преследователей. А дорога паршивая, не разгонишься. Мы же не можем ехать по главным трактам. Там нас отловить легче лёгкого. Хорошо, хоть дождя нет, а то и эту размыло бы. Вздохнула я. «Почему мы едем именно в Нортбранну? Разве там для меня безопасно?» «Нет, не безопасно», — честно ответил Мелин. «Но граница с Лаорелью наверняка законопачена так, что клоп не проползёт. А шанс прорваться в Нортбранну есть. Туда ведут всего две дороги через два горных перевала. эстрэнсен наверняка выставит патрули на каждом и на этом успокоится. Но я знаю третий путь. Мы пойдём через горы в такую погоду?» От одной мысли мне стало холодно. «Мы пойдём секретной тропой, о которой не знают власти Стрэны». «Ты в этом уверен?» «На все сто процентов». «Ладно, тогда у меня есть другой вопрос. Он тебе не понравится, зато взбодришься». «Я уже в предвкушении», — саркастично отозвался он, хрустя бутербродом. «Вот эти твои девятьсот любовниц. Откуда ты их вообще брал? В бордель ходил?» «Я бы закатил глаза, но боюсь, что могу и уснуть в процессе», — фыркнул Меллен. «Ни разу не был в борделе». Я вообще категорический и идеологический противник проституции. Когда женщины начинают продавать своё тело как товар, это ничем хорошим ни для кого не заканчивается. Я могу сделать подарок или помочь деньгами, если требуется. Но как только на секс вешают ценник, прохожу мимо. Мне противна сама мысль, что женщине не нравится быть со мной. Ну, может, ей нравится? Нет. Если она берёт за это деньги, то она, скорее всего, будет лишь делать вид, что ей нравится. Или просто терпеть. Не знаю, кого такое может возбуждать. Меня нет. Я предпочитаю женщин, которые относятся к сексу так же, как и я. Как к приятному времяпрепровождению, без излишнего пиетета и романтизации, и без интенции получить взамен что-либо, кроме удовольствия. И ты никогда не был в борделе? Нет. Будь моя воля, я бы их все позакрывал. Но проблему это, к сожалению, не решит. До тех пор, пока у мужчины есть ресурсы и потребности, «А у женщин есть финансовые сложности и нет возможности зарабатывать иначе. Проституция будет процветать. А почему ты интересуешься? Рассматриваешь потенциальные карьерные перспективы?» Я ткнула его кулаком в плечо и пригрозила. «Сейчас сковородкой по голове получишь. Моралист мохнатый». «Я не моралист, просто... Как бы тебе объяснить с мужской точки зрения?» «Если без денег никто не даёт, то ты жалкий неудачник». Привлекательным и уверенным в себе мужчинам женщины сами оказывают знаки внимания. Ни один нормальный мужик не станет добровольно платить деньги за то, чтобы чувствовать себя жалким неудачником и спать с женщиной, которая этого не хочет. А если хочется именно конкретную женщину? Можно ухаживать, добиваться взаимности. Я отломила себе подсохшую корочку сыра и принялась жевать. А почему ты категорически против брака? «Было же что-то такое в твоём прошлом, что привело тебя к подобной позиции». «А мы что, где-то проехали дорожный знак, разрешающий копаться в моём прошлом?» заинтересованно спросил Мелч. «Ты сам хотел поговорить? Я лишь задаю самые животрепещущие вопросы. А можно что-нибудь другое обсудить? Политику, религию, расовые конфликты?» «Все эти более безопасные темы для бесед». «Ладно. Расскажи, почему ты устроился работать в СИП?» потому что служба в СИБе освобождает от оплаты налога на безбрачие», со вздохом ответил Мелч. «Изначально я отучился на пилота, но когда понял, что жениться не собираюсь, то сменил специальность, доучился еще год на профильном факультете и заключил контракт с СИБом». «А налог на безбрачие очень высокий. Зачем он вообще нужен?» «Это ты у бати своего спроси лучше», — хмыкнул он. «Власти так стимулируют рождаемость среди магов. Чем больше детей в семье, тем ниже налог». После рождения третьего от его уплаты освобождают. Нужно же, чтобы кто-то держал блокаду разлома. Без свежего мяса не обойтись. А на службе у разлома не дают отсрочку от уплаты налога? Нет, конечно. Там дают отпускную полнолунную неделю, чтобы приехать домой, заделать жене новых детей и не успеть пожалеть, что вообще с ней связался. При этом клятвы верности не позволяют устраивать у разлома разврат. А некоторые жены даже приезжают или переезжают в гарнизоны. Хотя это редкость. В общем и целом, очень благопристойная и красивая картинка получается. И даже жениться не так страшно, потому что жена за одну неделю в месяц точно не успеет наскучить или доконать. Удобная схема, во все щели одобряемая обществом. Заделал и обеспечил новое поколение магов, прослужил у разлома лет до 60, и можешь отправляться в почётный расход. Можно, конечно, на старости лет податься в предпринимательство или политику, «Можно преподавать, но большинство так и остаётся у разлома. Там жизнь привычнее. У неё есть понятное расписание, по которому и умирать не страшно». Звучит удручающе. «Но ведь не всё так плохо. Если родился магом с более-менее приличным даром, то выбора особого нет. Сип — разлом, служба у границы или в гвардии императора. А если не служил, то не мужик». Полуденники вечно сетуют на тяжёлую жизнь, но в ней хотя бы есть выбор. Кем хочешь, тем остановись. Хочешь, женись, хочешь, всю жизнь учись, хочешь, своё дело открывай. А ты чем бы хотел заниматься, если бы мог выбрать любую стезю?» Мэлен долго молчала, потом ответил. «Я бы хорошую школу открыл в Нортбране. Учителей бы подобрал таких, чтобы любили детей и своё дело». «Неожиданно. А почему именно школу? В Нортбране сложности с хорошими школами. Их мало». А дети вырастают теми, кем их учат быть. Я бы хотел, чтобы они учились мыслить критически, но это крайне непопулярная позиция и опасная, я бы даже сказал. Властям выгоднее иметь послушных граждан, дружным строем, идущих по заданному курсу. Хотя за это я твоего батю осуждать не могу. Он и так решетом держит воду. Не хватало еще, чтобы всякие умники начали стрелять ему по пальцам сложными вопросами. Напряженность без того слишком большая. Непонятно, где бахнет в следующий раз. полуденьки взбунтуются, твари из разлома вылезут, из транса войной пойдут. Норты восстание подымут, или не дай луналика, бабы откажутся рожать по указке. Им же тоже несладко приходится. Что именно ты имеешь в виду? Ну смотри, возьмем среднестатистического мага. Можно даже лордона по происхождению, но не шибко богатого. Вот ему исполняется 18 лет. Пора платить налог на безбрачия, а он еще даже не доучился в академии. Допустим, год-два до окончания учёбы за него будет платить семья, а если нет? Скорее всего, он женится на первой согласившейся, такой же неопытной и не дракона, не понимающей в жизни девчонки. А дальше он доучится и на службу свинтит, потому что девчонка начнёт детей рожать. А в 18 лет большинству парней хочется не младенцев нянчить, а либо дурю долую друг из друга выколачивать, либо девчонкам подолы задирать. Чувствуется личный опыт. Ага, проверенный эмпирическим путём. Так вот, вернёмся к нашему гипотетическому магу. Своего жилья у него нет, только расходы, юная жена и ребёнок. Он оставляет её у своих родителей и исчезает на службе. И девчонке и тоже не позавидуешь, потому что свёкры могут попасться какие угодно, а свои родители могут в дом не принять. Она же теперь замужняя, порицать станут. Вот и живёт эта девчонка в чужом доме на птичьих правах. Хорошо, если ей с ребёнком помогают, а то и каждой плошкой ореховки попрекают. Раз в месяц муж домой приезжает, если он не совсем конченный то сводит в театр или на прогулку, а может наорать, сорваться на ней и супружеского долга потребовать. Ему же тоже на службе нелегко приходится. А дальше как получится? Годам к 30 у неё уже в анамнезе пятеро детей и понимание, что замуж она поторопилась. Если муж в этот момент героически погибнет у разлома, она плакать будет скорее отчасти, потому что наконец-то свободной станет. Может, даже обзаведётся своим жильём и, наконец, пошлёт свёкров туда, куда всю жизнь мечтала. А вот если решиться на второй брак, то он уже, скорее всего, счастливым будет. Но решаются не все. Но есть же исключения. Есть счастливые семьи, — возразила я. Есть? Не стал спорить Мелч. Есть супруги, которые друг друга всю жизнь любят, уважают и ценят. Но это такая же редкость, как постояла и дома на этой богами забытой дороге. Ещё реже такие любящие крепкие семьи получаются из парней и девушек, загнанных в брак налогом. Отменить бы его к драконии матери. Но это непозволительная роскошь в наших реалиях. Мы оба замолчали. Я переваривала его слова, а он потирал воспалённые веки, глядя на тёмную дорогу, вымазанную белым светом фар. Коснулась его рукой и влила целительской силы, чтобы он продержался ещё хотя бы немного. Сквозь боковое стекло светила луна, наполняя меня магией. Я подставляла ей лицо и ладони, удивляясь почти жгучему ощущению её прикосновений. Голубоватые лучи казались осязаемыми и горячими, словно солнечный свет в летний полдень. Наверняка ты во многом прав. И знаешь, о чём говоришь, но браки бывают разными. Ты всего лишь смотришь вокруг и подсознательно ищешь подтверждение своей позиции. Цепляешься за случаи, которые её подкрепляют, и игнорируешь те, которые ей противоречат. К примеру, брак моих родителей был счастливым по крайней мере, до того, как меня похитила старая корга. Вероятно, делает действительно в налоги на безбрачие. Он мешает молодым людям получше узнать друг друга перед свадьбой. Ты рисуешь брак как абсолютное зло, а это не так. И ты экстраполируешь. Не пари априори, я не экстраполирую, а дедуцирую. Очень даже экстраполируешь, не согласилась я. Как скажешь, госпожа-брачный эксперт? Многозначительно ответил он и зевнул. Решила сменить тему. «Ты удивил меня своим желанием открыть школу, Мэлен. Если честно, не представляю тебя учителем или наставником. Бойцом, шпионом и диверсантом — да. Учителем, окружённым детишками — нет. Тебе виднее», — хмыкнул он. Я постаралась смягчить свои слова. «Не хотела тебя уколоть, просто ты такой, такой... Злой, огромный и волосатый. Нет, циничный и жёсткий. Дети любят прямоту, а ещё они уважают силу. Не жестокость, а силу, опирающуюся на принципы». Дети уважают тех, кто в состоянии вломить, но при этом обходится без этого. У меня есть племянники, я их обожаю. Жаль, что вижу редко». «Почему же при такой любви к детям у тебя пока нет своих? Внебрачных детей я не хочу. А жениться не собираюсь сто раз уже повторил». Отрезал он. «И вот мы опять упираемся в причину. Ну расскажи, Мелч, что такого произошло в твоём прошлом? Что заставило тебя настолько резко передумать?» Хотел же быть пилотом, значит, хотел служить в авиации у разлома. И тут внезапно передумал. Я выжидательно уставилась на его профиль. Не удержалась и даже протянула руку. Коснулась волос, пробежалась пальцами по напряжённой шее. А вон и постоялый двор. Вместо ответа протянул он и с долей злорадства добавил. Какая жалость, что на задушевные разговоры не осталось времени. Я так расстроен словами не передать. Придётся закрыть тему. Иногда ты абсолютно не сносен. «Прости, пожалуйста. Я буду работать над собой и постараюсь быть несносным всегда, без перерывов и выходных. Работай, потому что большую часть времени ты очень даже сносен. И более того, крайне интересен и приятен в общении», — улыбнулась я, подначивая. Однако Мэлен был слишком уставшим, чтобы отвечать. «Это я несколько часов спала на заднем сиденье, а он вел машину, лишь изредка останавливаясь, чтобы размяться и сходить в туалет. И как он вообще еще в сознании?» Несколько минут спустя Мэлен свернул в пролесок припарковал мобиль в кустах и повернулся ко мне. «Напоминаю, чтобы ты не называла меня по имени, притворялась моей кузиной и побольше молчала, чтобы не выдать свой акцент. Ну и косу с печатью постарайся не светить. Всё, идём. Поедим горячего и поспим, как люди». Мэлен прикрыл мобиль заклинанием незаметности и убедился, что место парковки не бросается в глаза с дороги. Взяв все необходимые вещи, мы двинулись в сторону гостеприимно переливающегося огнями постоялого двора. Внутри помещения было тепло и пахло умопомрачительно, пряностями, жареным на углях мясом и свежим хлебом. Но сколько было внутри людей? Десяток, не меньше. Все полуденьки, смуглые, черноволосые, черноглазые и какие-то жилистые, лица обветренные, многие в ранних морщинах. От светлокожих и светловолосых полуночников они отличались, как ночь отличается от дня. Мне стало не по себе. Не столько от их вида, сколько вообще от большого количества незнакомых людей вокруг, от которых я не знала, чего ждать. Мэллин уверенно пошёл к барной стойке, у которой темноволосая полноватая трактирщица лет сорока пыталась урезонить нетрезвого гостя. «Иди проспись. Ночь ещё на дворе. Куда ты собрался?» «Подумаешь, ночь? Я ночью не боюсь!» Пошатываясь заявил, тот и стукнул кулаком по стойке. «Я до села и обратно. А ну отдай ключи отстайни!» Потребовал он и добавил заплетающимся языком. «Я верхом поведу. Поезду. Поеду. Не отдам. Иди проспись, ездун грозный. Коли тебя в лесу зверь какой сожрет, так не жалко. Но ты же еще и марча своего загубишь. А вот скотину мне как раз жалко. Все, отстань, не мешай работать. Чего вам?» Обернулась к нам недовольная трактирщица. При виде Меллина её выражение лица смягчилось, а на губах заиграла приветливо-обольстительная улыбка. «Два сытных рассветника и ваш лучший номер с двумя отдельными кроватями, пожалуйста», — отозвался Мелч. «Слышь, ты, тут вообще-то очередь!» Неожиданно взвыл пьяный и уставился на Мелча, налитыми кровью глазами. «Дружище, убавь громкость, и без тебя башка раскалывается», — выдержанно ответил ему мой спутник, а потом обратился к трактирщице. «Если можно, то рассветник лучше в номер». «Сраный дракон тебе, дружище!» Покачнулся пьяный и попытался ткнуть в молча пальцем. Со своих мест начали вставать остальные полудинники. Они обычно магов терпеть не могут, хотя и опасаются. И теперь, кажется, готовы броситься на одного всем скопом. Мэлен положил тяжелую ладонь на плечо пьяницы и негромко проговорил, но в предштормовой тишине постоялого дома его услышали все. «Любезный». Я бы мог сейчас положить здесь и тебя, и твоих дружков, но я с и жутко устал. Охлони и иди проспись. Если вечером ты всё ещё будешь в настроении лишиться пары зубов, то обещаю это желание удовлетворить». От Меллина исходила такая непоколебимая уверенность в своих силах, такая мощь, что я невольно им залюбовалась. Пространство словно напиталось его спокойствием, и пьяный мужик под его ладонью сгорбился и словно усох, отвёл глаза и пробормотал «Да я просто это, того. Марча моего не даёт эта шаболда». Ладонь молча сжалась на плече собеседника, и он вкратчиво проговорил. «А вот теперь надо извиниться. Нельзя так невежливо разговаривать с дамами». Он рывком развернул пьяного лицом к хозяйке и сжал плечо ещё сильнее, отчего тот поморщился и пролепетал извиняющимся тоном какую-то тарабарщину. «Вот и молодец. А теперь иди отдохни. Ночь была долгой, ты устал». Мелч подтолкнул полуденника в сторону коридора, явно ведущего к номерам. Тот сделал несколько нетвердых шагов и исчез из поля зрения. Трактирщица окинула Мелча с жарким, заинтересованным взглядом и кокетливо улыбнулась. «У меня от этой улыбки аж сковородка зачесалась. Захотелось звездануть. Зачем она так ему улыбается? Она что, не замужняя? Хабалка какая-то. Лучше барную стойку свою помыла, а то она даже на вид липкая». Вместо этого... Трактирщица вывалила на стойку свои буфера и призывно спросила. «Чем еще я могу порадовать дорогих гостей?» Радовать при этом явно собралась с собой. «Да, если можно, еду в номер. К сожалению, это строжайше запрещено. Чтобы насекомых не разводить», — извиняющимся тоном отозвалась брюнетка. «Тогда на этом пока все». Мэлен повернулся к остальным мужикам, привставшим из-за столов. «Есть еще желающие познакомиться поближе?» «Нет?» «Я так и думал». А вот трактирщица, кажется, очень желала познакомиться поближе. Облизала Меллина глазами и заговорила таким глубоким голосом, словно он шёл не из груди, а через все кишки откуда-то из задницы. «У нас есть комфортабельные одноместные номера. Для вас два по цене одного. От ужаса, что мне придётся спать одной в незнакомом месте, я сжала локоть Мелчи и едва не послала на Халку в то место, откуда у неё шёл голос. Он же не оставит меня спать одну. Не оставит же». «Благодарю, не нужно. Кузина боится спать одна», — ответил Меллен. «Однажды к ней в гостиничный номер ломились перебравшие пиво молотчики. С тех пор она категорически отказывается дневать в одиночестве на постоялых дворах». Трактирщица посмотрела на меня недовольно, но настаивать не стала. «Тогда следуйте за мной». Она подхватила из ящика на стене ключи, выплыла из-за барной стойки, перегруженной с самолюбованием баржей, и двинулась в сторону коридора. Провела нас в его самый конец и открыла дверь номера. Это номер повышенной комфортности. Рассветник и вечерник включены в цену. С вас тридцать исчантов. Из повышенного в этом номере была разве что пыльность, но мой стрэнский был недостаточно хорош для того, чтобы на это указать. Спасибо хоть, что я примерно понимала, что говорят окружающие. «Благодарю», — кивнул Мелин и рассчитался с ней. «Рассветник будет готов через пятнадцать минут. Если вам потребуется что-либо ещё, дайте знать». Многозначительно улыбнулась она, даже не глядя в мою сторону. «Спасибо, не надо!» Всё-таки не удержалась я и захлопнула дверь перед её носом, когда мы с Мэленом оказались внутри. «Вот правильно про неё тот луканавт сказал. Шабул да и есть!» «Ты можешь пока искупаться, а я подожду и иду», сказал Мэлен, сбрасывая рюкзак на одну из двух постелей. «Нет, я с тобой», торопливым шёпотом возразила я на Эстренском. «Не хочу оставаться одна». «Ладно, идём». В общем, зале стало заметно тише, чем до нашего прихода. Шаболда куда-то ушла, а мы заняли столик в углу. Вскоре она принесла нам рассветник. На удивление вкусный пышный омлет, несколько ломтей горячего хлеба и тарелку с холодным мясным рулетом. «Будьте любезны, принести ещё каких-нибудь закусок. Я чрезвычайно голоден». Мелчи глядел стол и поднял глаза на шабулду «Очень голоден». Она томно хихикнула и кивнула, а через несколько минут вернулась с двумя тарелками. «Фруктово-овощной нарезкой и блюдом копчёностей. С вас ещё десять исчантов. Вечерник тоже подадим двойной. Если же аппетит останется, то вы знаете, где меня найти». Расплылась она в улыбке и нарочно наклонилась к мэлину так, чтобы буферами едва не шлёпать его по лицу. «Да это практически домогательство. Меня настолько возмутило такое беспардонное поведение, что я кашлянула и сердито посмотрела на неё». Мэлен наконец заметил мою реакцию и заржал самым довольным образом. А потом подмигнул Шаболде. «Я понял. Спасибо за гостеприимство». Когда она отошла, я молча взяла с тарелки кусок хлеба и принялась зло жевать, не отрывая от мелча сердитого взгляда. Он почему-то развеселился ещё сильнее и принялся за еду с отменным аппетитом. Я всё больше налегала на фрукты и вынуждена была признать, вкус у них был умопомрачительный. Сочная, налитая сладости мякоть, так и таяла во рту. «Омлет будешь?» — спросил Меллин, кивая на мою тарелку. «А что, тебе не хватит твоего, чтобы утолить свой непомерный аппетит?» «Ага, мне всегда нужна двойная порция, особенно после долгой голодовки», — хохотнул он. «Но если тебе жалко твоей, я попрошу добавки у любезной хозяйки. Смотри, не подавись», — пододвинула я тарелку к нему, а сама принялась за свежие овощи. «Да чего же вкусно! Просто обалденно!» Так и наелась фруктов со свежеиспечённым хлебом, периодически замирая от вкусового экстаза. «Всё такое сочное и свежее!» — восхитилась я. «Надо будет купить тебе ведро багряники. Это займёт тебя на какое-то время», — насмешливо прокомментировал Меллен. «Глядя, как я приканчиваю последний ломтик чего-то похожего на манго. Их я видела лишь на картинке, но, по моим представлениям, вкус должен быть именно такой, шикарный». «Я согласна на ведро багряники, хотя совершенно не помню, что это такое. Ягода какая-то? Ага. Идём спать, ягода-валюха, иначе я усну мордой в тарелке. Не то чтобы это совсем уж неприемлемо, но омлет потом полдня придётся высмаркивать». Я сначала хотела неодобрительно фыркнуть, но в итоге рассмеялась, представляя эту картину. «Всё-таки ты отрицательно на меня влияешь, мой герой. Стараюсь по мере сил». Мы вернулись в номер. Причём Шаболда проводила Мэллина таким взглядом, будто собиралась прожечь дыру ему на заднице. Сковородка так и чесалась. Однако я решила вести себя достойно, костерить Шаболду исключительно мысленно. Когда мы вошли в номер, я закрыла дверь, заперла на ключ и засунула его в себе в карман. На всякий случай. Нечего Мэллину в одиночестве шататься по чрезмерно гостеприимному, постоялому стоялому пока я сплю. Будущий муж посмотрел на это удивлённо, потом наклонил голову на бок и спросил. «Это что сейчас было? Я заперла дверь, чтобы днём никто не залез». Максимально простодушно ответила я. «Да неужели? Слушай, Валюха, я слишком устал, чтобы затевать разборки, но хочу напомнить тебе, что я не твой ручной зверёк, которого ты можешь запирать в комнате по желанию. Я не потерплю ни попыток контроля, ни сцен ревности, ни других подобных выходок, тем более что результативность у них примерно нулевая». «Я при любом раскладе поступлю так, как считаю нужным». Мэлен достал из ремня какую-то железячку и за несколько секунд скрыл ей замок. «Теперь отдай ключ». Он протянул ладонь и обиженно вложила в неё требуемое. «Если не хочешь, чтобы кто-то влез в спальню, лучше оставить его вот так, фиксируя в замочной скважине на четверти оборота. Так блокируется замок, а сам ключ нельзя выпихнуть из скважины с той стороны. Только выломать дверь. А это событие проспать уже сложнее». «А теперь ложимся». Он ненадолго зашёл в небольшую ванную комнатку и вернулся из неё уже практически раздетым с мокрой рубашкой в руках. Повесил её на изголовье кровати, тщательно закрылся ставни и завалился в кровать, отдельную, стоящую у противоположной стены. Подготовившись ко сну, я тоже легла и закрыла глаза, но отключиться не получалось. Мысли возвращались то к Шаболде, то к Ключу, то к Меллену, который уже благополучно спал. Почему же всё так сложно? Мои чувства к Мелину крепли с каждым днём, потому что я узнавала его всё ближе и уважала всё сильнее, а теперь вокруг сотни и даже тысячи женщин, и я не знала, как правильно себя вести. Неужели то будущее, которого я так страстно ждала, никогда не настанет?»